со стешей, что у него сердце загорелось. На руках она держала младенца, а долговолосые и кудрявые юноши казали младенцу рукописание какое-то. — Что это? — спросил он. — Это Богородица Фряжская, — сказал тот. — У Фрязи я ее и купил. И писал, будто ее какой-то их хитрец именитый, вроде нашего Рублева Андрея. — Ты погляди только, что не говорит... Это-то не его письма сказывали, а только с его Богородицы списано. Что, каково? Князь Василий не мог глаз от Богородицы Фряжской отвести, и хотелось ему выпросить ее у князя семёна, а было совестно, а вдруг догадается. А это знаешь, продолжал князь семён и развернул на рытом зеленом бархате стола большую книгу. — Это вот птица Строуфа камилл. Она кладет яйца пред собою и сидит и смотрит на них сорок ден, вот как тут показано. А это вот алконост, другие его алкионом величают, который вьет гнездо на берегу моря, а сам садится на воду. Семь суток сидит алкион, пока не выведутся птенцы, и на это время стоит на море великая тишь. А это вот кур. Ему же голова до небеси, а море по колено. Когда солнце омывается в океане, тогда океан восколеблется и начнут волны Кура по перью бити. Он же, очутив волны и речет, «Кокоряку!» и протолкуется сие философами так... «Светодавчи Господи, дай свет мирови! Егда же то воспоет, и тогда все куры воспоют в один год по всей вселенней! Сноска! Один год час! А это?» На красивой пестрой заставке была изображена дева, которая, купаясь в синем море, плескала лебедиными крыльями. «Это обида!» — сказал князь семён любуясь прекрасным, четким и тонким рисунком. «Почему же обида?» «Не ведаю, почему, но обиду всегда так пишут». «Гажа?» «Гажа!» Князь Василий повесил голову, и в его сердце живет обида горькая, но его обида не так красносмотрительно Князь Иван Юрьевич Патрикеев, распахнув дверь, проговорил от порога отрок. «Милости просим, батюшка, давно ожидаем, добро пожаловать». Незримые ставки «Ну, как тебя Бог милует, батюшка?» — обратился князь семён к тестю. «Живем, хлеб жуем, зятюшка», — сняв горлатную шапку и вытирая пот, — отвечал князь Иван Юрьевич. «Как твои здравствуют?» «Все, слава Богу, батюшка. Ну, слава Богу, лучше всего. А к тебе кое-кто из наших еще собирается. Надо бы нам совет держать». «Садись, пока отдыхай», — собирая свои сокровища, — сказал князь семён «Кто да кто быть хотел?» «Да все хотели бы, опасаются только», — садясь отвечал князь Иван Юрьевич. «Курбский сватушка твой! Стал он даже об отъезде к великому князю литовскому поговаривать. Да что, старый кобылой и тот вчера грозился, отъедумал». Я еще посмеялся ему. Куда нам с тобой отъезжать? Разве на погост? Вишь, сына его, Петь Кущапа, не пожаловал государь рындой правой руки. Не дают места холопа. Так он и о вольности боярской вспомнил. Отрок снова распахнул дверь и впустил в горницу еще троих гостей. То были Беклемишев, Берсень, Великий Задира, Иван Такмаков, Рыженький, Щуплый, с остренькими глазками, И Дьяк, Жареный, Сухой, Черный и Волосатый, с большими сердитыми глазами. Обменялись поклонами, о здоровье осведомились, Все как полагается по чину, не торопясь, и расселись по лавкам. — Ну что новенького слышно? — спросил, смеясь глазами, князь семён Вот, а — засмеялся Берсень всеми своими чудесными зубами, — ты поди первый человек теперь около великого государя, не тебе у нас, а нам у тебя спрашивать, — смеялся он, оглядывая всех веселыми карими глазами. — Ну что ж, — погладил свою бороду дива князь семён я к ответу готов. Но хорошего ничего не слыхать, гости дорогие, ни с какой стороны».